Глава 45. Огромная рука портального крана с подвешенным к ней батискафом зависла над темными, неспокойными волнами Курильского пролива. Цепь загремела, разматываясь, и вскоре округлый, похожий на огромное белое яйцо, корпус Юнада-7 закачался на поверхности воды. Премьер-министр Ватанабе наблюдал за спуском батискафа, стоя на борту крейсера Митсубиси. Кабаяси, Минадзи и Ямамота стояли позади него, прислушиваясь к отрывистым репликам, которыми акванавты обменивали со специалистами из центра связи. Отлично, кивнул Кабаяси. Через четыре минуты они включат насосы. Все по плану? Так точно, господин премьер-министр, системы работают в заданном режиме. Батискав медленно погрузился в воду. Ватанабе бы смотрел на круги на воде оставшиеся после его погружения. Наконец исчезли они. Вздохнув, премьер-министр отошел от борта. «Надеюсь, мы правильно поступили, взяв на борт Юнадо оружие», — сказал Минадзе. «Когда наши специалисты узнали, что им придется выбросить часть оборудования, они пришли в ужас. Пришлось работать круглосуточно, чтобы внести необходимую корректировку, учитывая жесткие ограничения по объему и весу». «Кто командует группой?» – спросил Ватанабе. «Майор Содзи Накамура», – ответил Ямамото. «Тот самый, который обнаружил присутствие людей под водой. Принимал участие во многих операциях на земле. Теперь пришло время показать себя в глубине. На него можно положиться». Ватанабе задумчиво кивнул. «Хороший выбор, генерал. Согласен». «Не сомневайтесь, господин премьер-министр», – вытянулся Ямамото. «Майор Накамура и его люди...» — Выполнят задание. Если потребуется, они смогут выжить там и без скафандров. — Не забывайте про подводных жителей, генерал, — вставил Кабаяси. Они могут оказать сопротивление, так как у них тоже есть оружие. Молитесь Богу, чтобы они не подготовили для нас сюрприз. Ямамото снисходительно улыбнулся. — Молиться Богу, Джанга. Бог им не поможет, когда наши люди пойдут в атаку. Русский медведь или китайский дракон — все они по зубам красному тигру. «Не надо недооценивать противника», — продолжал настаивать на своем кабоясе. «Вот все, что я хотел сказать. Хватит. Вот она бы гулко шлюпнула ладонью по подзорной трубе. Что за пораженческие настроения? У нас двойное преимущество во внезапности и в вооружении. У наших людей подводные пулеметы». Кто сможет устоять против свинцового дождя? До первой битвы за Курилы. Остались считанные дни, и я вовсе не думаю, что мы проиграем ее. Что это за новое оружие, о котором сказал Юрий Алексеевич? Спросил президенту Бармина, когда связь со станцией закончилась. О чем речь? Я уже говорил. Попытался уклониться от прямого ответа академик. Ну, хотя бы в двух словах. Продолжил настаивать президент. Я должен знать. Тон его голоса был суровым, и бармен почувствовал, что сейчас должен подчиниться. Он подошел к ноутбуку и щелкнул мышкой. На экране появилось изображение небольшого черного чемоданчика со встроенным пультом. Это переносной пульт управления ядерными зарядами, составляющими основу геотектонического оружия. С него можно подать радиосигнал к зарядам, установленным в местах наибольших геотектонических разломов. Суммарная мощность зарядов – 8 мегатонн. Этого достаточно, чтобы вызвать землетрясение мощностью до 12 баллов и сместить все японские острова на десятки метров в сторону от своего теперешнего положения, это не считая гигантского цунами. Президент почувствовал, что силы покидают его. За время своей деятельности он неоднократно попадал в разные критические ситуации. Но то, что произошло с ним за один сегодняшний день, было выше пределов его возможностей. «Да вы с ума сошли!» — с гневом воскликнул он. «Вы понимаете, чем этот цунами грозит нашему Дальнему Востоку, Курилам, Сахалину?» «Успокойтесь, до нас дойдет только сглаженная волна». «Неужели такое действительно возможно?» — с тревогой спросил президент. «Но тогда это по зубам и нашим врагам?» «Вот именно!» — согласился Бармин. — Но пока это оружие есть только у нас. До сих пор у нас не было возможности проверить его на людях. Теперь будет. Какое-то время оба молчали. — Знаете что? — нарушил паузу президент. — Что-то мне не нравится. эта ваша новая этика. — Наша логика вам понравится больше, — иронически ответил Бармин. — Она заключается в том, что если мы уступим сейчас, то уступим и потом на нашу территорию, кто только не заглядывается, от Финляндии до Китая. Не знаю, как вам, а я не намерен отдавать кому бы то ни было ни пяди родной земли. И учтите, вы уже никак не можете помешать осуществлению данного проекта. Решение о его использовании будет принимать только руководитель». «Надеюсь на его разум», – мрачно ответил президент, – «а также на разум японцев». «Ах, вы верите в их разум?» воскликнул бармен да мы с ними граничим соседями живем а с каким трудом верить в японский разум научились вспомните их реакцию на ваше посещение курильских островов. они собираются диктовать российскому президенту что он может и что не может посещать в своей стране. они к нам относятся как к неудачникам, просравшим свою страну так что не будем о разуме. они снова замолчали. Президент с тревогой осознал, что контроль над ситуацией вновь ускользает у него из рук, но ничего противопоставить вышесказанному он не мог.